Гору Миядзаки. Трудное наследство. Когда у тебя знаменитый отец, нужно ли идти по его стопам? Или стоит попробовать сделать карьеру в другой области? Из двух сыновей Хаяо Миядзаки старший тоже выбрал путь анимации, но не все так гладко. Хотя у Хаяо Миядзаки были сложные отношения с родителями, он не стал любящим отцом, вовлеченным в жизнь своих детей. Вот как он описал себя, как родителя, в интервью японской газете «Чуничи Шинбун» 31 марта 1992 года. «Я отец, который очень много работает и возвращается домой поздно ночью шесть раз в неделю. Обычно во время завтрака я многократно повторяю «мне пора на работу», а когда выдается выходной – сплю». Позже он узнал, что дети говорили о нем. Отец не журит нас словами, он ругает нас, повернувшись спиной». Однако в 1967 году, когда родился первый сын гора, все было иначе. Хаяо Миядзаки был любящим отцом, который купил машину, чтобы возить его в детский сад. Он проводил с ребенком много времени, играя и рисуя. Что же случилось? Пришел успех, а вместе с ним и невероятно возросшая нагрузка. Режиссер проводил все больше долгих дней в офисе, а работа, в свою очередь, все больше отдаляла его от повседневной жизни с семьей. В документальном фильме 10 лет с Хаяо Миядзаки» сын признался, что воспитывался скорее не отцом, а его мультфильмами. Когда Гора был младше, ему хотелось стать аниматором, подобно родителям. Но когда в школе он вдруг получил статус сына, связанный с успехом Навсекай из «Долины ветров», он изменил свое мнение. «Я подумал, что если пойду по стопам отца, никогда не достигну его уровня. Тогда я решил, что мне нужно идти своей дорогой» от ландшафтного архитектора до режиссера. Гору Миядзаки обратился к ландшафтной архитектуре и получил образование по специальности сельское хозяйство и лесоводства в университете Синсю. Казалось, его карьера была определена. Он участвует в качестве консультанта в разработке парков и садов. В этот период он сотрудничает со студией отца, помогает проектировать план будущего музея Гибли в Митаке. Совместный труд сближает отца и сына. В итоге, с момента открытия музея в октябре 2001 до июня 2005 -го года Горо становится его главным директором. Он начинает все чаще вмешиваться в жизнь студии. И вот Тосио Судзуки и остальные сотрудники загораются идеей создать мультфильм по циклу фэнтезийных романов «Земноморье» «Урсулы Легуин». Горо, большой фанат этой серии, как и его отец, подхватывает идеи команды и даже предлагает несколько своих набросков. Результат известен. Тосио Судзуки предлагает ему выпустить «Сказание о несмотря на протест старшего Миядзаки. Мультфильм выходит в Японии 29 июля 2006 года. И хотя критика встречает его снисходительно, анимационный фильм ожидает большой успех в прокате – 4 миллиона зрителей. Но отец не слишком мягок. Перед камерами NHK он говорит после премьеры «Я увидел работу своего сына. Он пока не повзрослел. Хорошо, что он выпустил мультфильм. На этом ему следует остановиться». Гору 38 лет. В этом возрасте Хаяо Миядзаки снимает «Люпен III. Замок Калиостро». Позже в своем блоге Гора пишет, что отец отправил ему менее жесткое сообщение, чем слова, которые он произнес сгоряча. Этот мультфильм сделан честно, а это уже хорошо. Новая студия, новое приключение Несмотря на трения между двумя Миядзаки во время производства сказаний «Земноморья», подробнее далее, следующий мультфильм «Гору Миядзаки» со склонов Кукурико выходит в июле 2011 года. Его снова продюсирует Гибли. Студия преподносит это как совместную работу отца, отвечающего за сценарий, и сына, выступающего в качестве режиссера. Но это сотрудничество было не из легких. Процесс работы отражен в документальном фильме 10 лет с Хаяо Миядзаки». В одном из эпизодов мы видим, как сын каждый вечер прячет от отца свои раскадровки, чтобы тот не вмешивался в рабочий процесс. Когда отец, наконец, находит работы сына, он очень жестко о них высказывается и даже рвет три рисунка. Нужно обладать железной выдержкой, чтобы привести двух Миядзаки к компромиссу и положить конец конфликту. Главному продюсеру студии Гибли Тосио Судзуки это удается. Хотя горы Миядзаки следует нескольким советам родителя и финальная версия мультфильма удовлетворяет режиссера, он все равно называет его инфантильным. Однако зрители думают иначе. 3,5 миллиона японцев смотрят анимационный фильм спустя всего несколько месяцев после землетрясения 2011 года и катастрофы на Фукусиме-1. Успех со склонов Кокурико» укрепляет намерение горами Эдзаки заниматься анимацией, хоть он и не уверен в будущем этой индустрии. В анимации всем самым способным режиссерам больше 40. Здесь не хватает молодых талантов. Кажется, золотой век мультипликации подходит к концу. Его опасения объясняют, возможно, смену направления в карьере. Гору по заказу NHK выпускает многосерийную экранизацию романа Астрид Линдгрен «Ронья, дочь разбойника». И хотя Гибли иногда сотрудничает с телевидением, например, выпустив «Здесь слышен океан», выбор Горо падает на другую студию. По совету Тосио Судзуки, молодой аниматор создает этот мультфильм на Polygon Pictures. «Ронья, дочь разбойника» – аниме-сериал на 26 серий по 25 минут, который выходил с октября 2014 по март 2015 года. В нем 2D-анимация смешивается с 3D-графикой. Его увлечение мультипликацией живо до сих пор. Новый полнометражный мультфильм горами Ядзаки станет первым 3D-проектом студии «Гибли». «Ая и ведьма» должна выйти на экраны в декабре 2020 года после показа на кинофестивале в Каннах. Под патронажем отца или без? Узнаем. На момент публикации книги мультфильм еще не вышел. В интервью Anime News Network в июле 2020 года Горо Миядзаки рассказал, что работал над «Аей и ведьмой» самостоятельно и совсем не советовался со стариками. Показ в Каннах был отменен из-за пандемии COVID-19, а сама работа провалилась в прокате, получив отрицательные отзывы как от критиков, так и от зрителей. 29% на роттентумейтес и 6,2 на кинопоиске примечание редактора.